192. Март 27. -е. Одного нет около и вокруг наших людей — это покоя. Подходя к нам, ученик соприкасается с нашей орбитой напряжение и вовлекается в нее и теряет столь милый каждому обывателю покой. И о каком покое может идти речь, когда приняты под ответственность жизни человеческой? И напряжена тьма. А хранение принятых на попечение духов требует немалой заботы. Нам, подражая, не можете и вы успокоиться на чем бы то ни было. Бурлит и волнуется река жизни. Новые обстоятельства изникают каждое мгновение. И не знает никто тайны сроков. Значит, в готовности надо пребывать постоянно. Но готовность включает в себя... И зоркость, и настороженность, и дозорность сознания, постоянно горящий, неугасимый огонь сердца. Там нужны потушие тени. Потухание означает и разложение, и мертвенность духа. Не среди угасших сознаний будем искать мы достойных, кому можно будет доверить сокровенное.